Гарри выпил пол полграфина вина, принесенного Валентином, и когда три четверти часа спустя тот появился с кофе и колеводосом, попросил не уносить бутылку. Близилась ночь. На ближайшем перекрестке шумели машины. От нечего делать Гарри подошел к окну и принялся разглядывать улицу. На тротуаре двое «любовников».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 Сказано, сделано, и в течение следующих двух часов, устроившись перед стоящим на полу среди орхидеи лилий маленьким черно-белым экраном, Дамур пересмотрел все бестолковые передачи, что предлагало ему телевидение. Серебристый отсвет мерцал на цветах, как робкий лунный свет. 15 минут первого ночи, когда в окне напротив званный ужин был в разгаре,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 скомандовал он. «Подай!» Гарри больше не мог. В отчаянном усилии спастись, он отпустил рукоять, которую сжимала правая рука, и попытался схватить Сванна за ногу. Его пальцы ощутили кромку ткани брюк мертвеца и дернули за нее. Улыбка исчезла с лица потерявшего равновесия иллюзиониста,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 У Гарри нашлось мгновение, чтобы бегло рассмотреть искаженное ужасом лицо с ванна, когда тут пролетал мимо. В следующую секунду руки его разжались, и он рухнул следом. Темный воздух жалобно выл в ушах, а внизу распахнуло объятие бездна. И вдруг, перекрывший пение игул в голове, раздался новый звук — человеческий голос — — Он умер? — спросил голос. — Нет, — отвечал другой голос. — Не думаю. — Как его зовут? тротея Дамур. — Мистер Дамур! Мистер Дамур! Падение Гарри чуть замедлилось. Бездна внизу шумела так же грозно. Вернулся голос, хорошо поставленный, но не мелодичный. — Мистер Дамур! — Гарри!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 «Вас пытались отравить», — сказал мужчина. «Кто?» «Валентин. Кто же еще?» «Валентин?» Он сбежал, вступила в разговор Доротея. Ее била дрожь. «Просто исчез. Я услышала, как вы зовете меня, поднялась сюда и нашла вас на полу. Я решила, что вы задыхаетесь». «Теперь можно не волноваться. Все в порядке», — сказал мужчина.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 пешком по ночному городу, не так ли? Пока они спускались по лестнице, пока Баттерфилд рассчитывался с ним в холле внизу, Гарри не оставляла надежды, что Доротея возразит адвокату и попросит домура остаться. Однако хозяйка не промолвила ни слова на прощание, когда его выпровоживали из дома.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 — Думал, можно отбросить это. А потом приехал Баттерфилд, и до меня дошло, каким я был наивным. Они не дадут с ванну покоиться с миром, ни сейчас, ни потом. Нам надо спасать его, домор. Гарри остановился и внимательно вгляделся в лицо Валентина. — Встретишь такого на улице, — размышлял он, — и не подумаешь, что псих.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 На этом они его и подловили. Элементарная беспечность. Сван знал, что за ним охотится. Я так ему и говорил. Надо немедленно прервать гастроли и вернуться домой. Какое-никакое, но все же убежище. Вы считаете это убийство? Боже правый! Поражаясь наивности Гарри, всплеснул руками Валентин. Конечно! Убийство! Выходит, он пренебрег спасением?